«Преступление и наказание». Рекомендуется сравнить этот приговор с приговором, приведенным в рассказе «Расплюевские веселые дни». «Я прошу вас, милостивые государи, дать место человеку, бывшему под судом и приговоренному к решению прав состояния и ссылки в Сибирь. Полковник Н. Дальше вы увидите, почему я не называю его фамилией всеми буквами». 56 лет о труду, 35 лет состоит в офицерских чинах, с 1895 года полковник, имеет ордена святого Владимира 4 степени, святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость», святого Станислава 3 степени с мечами и бантом, святого Станислава 2 степени, медаль в память походов в Средней Азии и другие. Преступление его состоит в следующем. В 1884 году женатому на бездетному господину Н. подкинули ребенка. Из десяти тысяч девять девятьсот девяносто девять тысячных просто-напросто, как подобает по закону, отправили бы подкинутого ребенка в участок. И разве один из десяти тысяч поступил бы так, как поступил Н. Бездетные супруги Н. взяли ребенка к себе. Они привязались к ребенку, полюбили его, как не все любят своих детей, и господин Анн возбудил ходатайство об усыновлении мальчика. Ходатайство было в 1886 году удовлетворено, и в виду заслуг сыновителя мальчику были даны даже права личного дворянства. Господин Нэн не из тех людей, которые любят хвастаться своими благодеяниями. По службе его перевели, кстати, на другое место, и никто кругом не знал тайны его мальчика. Сын и сын. Больше всех тайна скрывался конечно, от самого мальчика. Он рос в полной уверенности, что это его настоящая мама и настоящий папа. В 1895 году полковник Н. служил в пограничной страже. Однажды адъютант заметил ему, а ведь ваш сын не записан в послужной список. Полковник Н. приказал писарю вписать, имеет сына, зовут так, кто родился тогда-то. В 1896 году полковник Н. командовал бригадой пограничной стражи. В это время составлялся новый его послужной список. Господин Энн приказал писарю записать «Имеет сына, зовут так-то, родился тогда-то». И так как он был сам командующим бригадой, то сам и скрепил своей надписью «Послужной список». За это он был отдан под суд, за подлог по службе. Он должен был приказать вписать «Усыновленный сын». Когда в 1899 году адъютант заметил пропуск в послужном списке, полковник Энн побоялся сделать общим достоянием тайну мальчика. Можно себе представить, какую бы сенсацию произвело такое открытие, да еще в маленьком провинциальном городке. А вы знаете, у Энн, оказывается, совсем не сын. Подкинут, да что вы, да не может быть, уверяю вас, ах, какие новости. Непременно надо будет сейчас же Анне Ивановне рассказать. Кто знает, быть может, нашлись бы, наверное, бы нашлись порядочные люди, которые запретили бы своим детям, порядочным детям, порядочных родителей, играть, дружиться с подкидышем. Вспыхнуло бы целое возмущение. Бог знает, что такое подкидыша выдавать за своего сына, приводить к нашим детям. Нашлись бы сердобольные дамы, которые без слез не могли бы после этого смотреть на бедного малютку. Которые гладили бы его по головке с особой ласковостью, целовали бы с особой нежностью, с какой целуют только сирот, и говорили со слезами на глазах «Бедный, бедный ребенок!» При взгляде на бедного малютку они не в силах были бы удержаться от восклицания. И ведь бывают на свете такие матери. На куски их резать, такого ангела, и вдруг подкинуть ужасно. Они бы мазали своими слезами лицо бедной госпоже Н. Хорошо еще, что он попал на таких людей, как вы. О, вы святая, нет, нет, не протестуйте, вы святая женщина. Так любить чужого ребенка. Они бы плюнули в чужое счастье своими слезами. И счастье этих трех людей, любивших друг друга, хуже, чем плевком, было бы осквернено этими проклятыми, этими слюнявыми слезами добрых людей, у которых слюни текут из глаз. Счастливы те, кто никогда не слыхал ни в виде ругани, ни еще хуже с сожалением этого слова «подкидыш». Слово, над которым хохочешь в тридцать лет, от которого безумно рыдают, от которого лезут в петли, умирают в десять. Что было бы с одиннадцатилетним мальчиком, если бы он узнал, что его мама — не настоящая мать, его отец — не отец ему, что у него нет отца, нет матери, что он каждый день обнимает, целует чужих людей». И каждый мальчик в ссоре, каждая разозлившаяся кухарка горничная со зла крикнули бы ему «Подкидыш!». Вот почему из боязни огласки, как говорит приговор, и с целью скрыть до времени как от самого усыновленного, так и от посторонних лиц действительное его происхождение, полковник не продиктовал писарю слово «усыновленный». ему страшно стало выставлять милого дорогого ему ребенка к позорному столбу и его отдали под суд за подлог его судили но суд нашел что запись хоть и не по форме сделанная не заключает в себе чего либо несогласного с истиной в главе первого раздела второго тома десятого части первой свода законов издании одна года Усыновленные именуются детьми, как и дети кровные, вследствие чего наименование подсудимым в своем послужном списке усыновленного им воспитанника своим сынам не заключало в себе вымышленного обстоятельства или заведомо ложного сведения. Суд принял во внимание те бескорыстные побуждения, которыми руководствовался подсудимый. «Не нашел в его преступлении признаков подлога, нашел только проступок по службе, признал тот проступок маловажным и приговорил полковник Н. к аресту на один месяц на гауптвахте». На этот приговор товарищем прокурора был подан протест. Протест был уважен и дело полковника Н. было снова возвращено в суд, но не для разбора по существу, а только для применения статьи о подлоге вместо статьи о маловажном проступке по службе, так как по существу подсудимый оказался в приписываемом ему деянии виновным. Суд применил статью о подлоге, И приговорил лишить полковника Н. правсостояния чинов-орденов и сослать в Сибирь. Но по тем же соображениям, которые были изложены раньше, суд нашел необходимым ходатайствовать о замене лишения прав и ссылки просто исключением со службы. Ходатайство было удовлетворено. И вот вам результат того, что когда шестнадцать лет тому назад... У дверей господин Энн запищало маленькое беспомощное несчастное человеческое существо. Господин Энн не отправил этого ребенка в участок. Самое страшное то, чего боялись, от отчего с ужасом оберегали ребенка, случилось. Случилось в ту самую минуту, как возникло дело. Мальчик узнал свою тайну. Это величайшее несчастье для бедной семьи. А второе состоит в том, что куда бы полковник Энн не сунулся искать место, занятий, Первый вопрос. Почему вы оставили службу? Я был под судом осужден. За что? Видите ли, в 1884 году... Позвольте, пожалуйста, кратко. Я вас спрашиваю, за что? За подлог, за подлог. И вы хотите, чтобы я вам дал место? Извините, мне шутить некогда. Имею честь, кланяться видите не говорить же каждому. Позвольте, я вам сначала расскажу целую повесть. Кто слушать будет? Кому это нужно? Кому есть время? Ведь и не носить же с собой груды бумаг, и не молить, да вы прочтите, и прочтите сначала всю эту груду. И что за бумаги? Обвинительные акты? Приговоры? Вы представьте себе положение человека, который для аттестации себя представляет приговор по обвинению в подлоге. Я не думаю обсуждать приговора. Да это было бы и бесполезно, с формальной точки зрения права, конечно, все, кроме наказанного преступника, господин Энн, но с нашей-то человеческой точки зрения, до тех пор, пока на свете есть несчастные дети, дай бог, чтобы больше было таких преступников, как этот, полковник, Энн.